Бернуин взял под руку королевского посланца и, подымаясь с ним по лестнице, сказал в полголоса. «Если говорить откровенно, кардинал надеется на полный успех этого дела. Знаю, что нам придется воевать с Испанией, но что с беда? Война отвечает желаниям дворянства. Кардинал даст своей племяннице королевское приданное, может быть, даже лучше королевского. Будут деньги, празднества и битвы, все будут довольны». — А мне кажется, — возразил приближенный, покачивая головою, — что такое маленькое письмецо не может заключать в себе столько важных вещей. — Друг мой, — ответил Бернуин, — я уверен в том, что говорю. Господин Д'Артаньян рассказал мне все. — Что же именно? Я обратился к нему от имени кардинала и спросил, что там произошло. Разумеется, я не открыл ему наших тайных замыслов, он ведь ловкий пройдоха.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 С этими словами лейтенант простился со мной и пошел к конюшне. Там он оседлал лошадь, вскочил на нее и пустился, как стрела, словно за ним гнался сам дьявол. «Значит, вы думаете, что лейтенант знает гораздо больше того, что сказал мне?» «И, по вашему мнению, господин Д'Артаньян, вероятно, скачет теперь за изгнанными красавицами и подготовляет все необходимое для успеха королевской любви». Беседуя таким образом, оба наперстника подошли к кабинету кардинала. Мазарини уже не мучила подагра. Он в волне не ходил по комнате, прислушиваясь у дверей и заглядывая в окна. Бернуин ввел к нему посланного, которому приказано было вручить письмо лично кардиналу.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 Посланный вышел. Едва дверь закрылась, как кардинал, не имевший нужды притворяться при Бернуине, сбросил маску и мрачно крикнул. «Позвать Бриенна!» Секретарь тотчас явился. «Я оказал сейчас», — сообщил ему Мазарини, — «такую важную услугу государству, какой никогда еще не оказывал. Вот письмо, свидетельствующее о ней. Вы отнесете его к королеве, и когда она прочтет, положите его в папку под литерую «Б».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 Правда, взамен того и другого он получил независимость. Скоро мы узнаем, как Д'Артаньян воспользовался ею. Теперь же, с позволения читателей, вернемся в гостиницу Медичи, где открылось окно как раз в ту же минуту, когда во дворце отдавали приказания об отъезде короля. Окно отворилось в комнате Карла II. Несчастный король провел всю ночь в раздумье. Он сидел, опустив голову на руки,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 которой сулила ему смерть. Вот о чем думал несчастный король, когда, опустив голову и бросив поводья, он ехал под теплыми и ласковыми лучами майского солнца.